Глава 10. В каждой избушке свои погремушки. В каждом теремочке свои заморочки. Обычно мы не обращаем внимания на Новую Зеландию. Но есть, но есть такая страна на конце света. Говорят, что люди живут там хорошо. В остальном мы пребываем в неведении. От этой неосведомленности и возникает у некоторых иллюзия беспроблемной заоблачной страны. Вот и Вечнов вообразил себе чуть ли не райские кущи. Между тем, как и всюду в Новой Зеландии свои заморочки. Местное население, народ Маори, когда-то переселился на острова Новой Зеландии из центральной Полинезии. Открытие этой земли приписывается полинезийскому моряку Купе, приплывшему туда примерно в 800 году нашей эры. Легенда гласит, что его жена – Хинете Апаранджи назвала эту землю Аотароа, земля длинного белого облака. Что может быть поэтичнее? Куда уплыли облака, укутывающие эту зеленую землю, более тысячи лет назад? Наверное, туда же, куда уплыли и души людей ее открывших. Около 1350 года началось великое переселение племен с родины Купе которые, следуя его заветам, отправлялись в Новую Зеландию, где в конечном итоге вытеснили коренных жителей, правда, по некоторым источникам считается, что Новая Зеландия была не заселена. Однако можно предположить, что через тысячу лет некоторые источники будут утверждать, что и Северная Америка тоже была не заселена до того, как в нее вторглись европейцы. Такова простая логика тотального геноцида. Вот, например, последний коренной тасманец умер в 1861 году. Нет больше такого народа. И теперь можно с совершенно спокойной совестью считать, что плодороднейший остров Тасмания был практически необитаем до прихода туда англичан, поскольку от коренных тасманцев не осталось и следа. Анатоль Франц предположил, что наверняка и на Марсе кто-нибудь пожирает друг друга. А так ли далек он был от истины? Может быть, Марс – это как раз то место, где подобное взаимопожирание уже достигло своего апогея, и теперь можно с совершенно чистой совестью считать его незаселенным? Культура Маури, развивавшаяся в течение нескольких веков, без всякого влияния извне, была иерархической, и кровожадной. Так что на их счет не стоит особенно распускать нюни. На дикарей смотрят либо с умилением, как на наивных безобидных детей, либо как на садистов-людоедов. Оба взгляда, пожалуй, неверные. Невозможно мерить один народ по меркам морали другого. Хотя, впрочем, наверное, существуют все же и какие-то общечеловеческие принципы. Но, например, принцип, заключающийся в том, что нужно как-то сдерживать и избегать поедания одних людей другими, Хотя с точки зрения истории человечества это весьма свежее нововведение. К сожалению, как утверждают ученые, большинство наших предков были каннибалами на протяжении многих десятков тысяч лет. В 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман проплыл вдоль западного побережья Новой Зеландии, но первая же его попытка высадиться на Землю привела к тому, что часть матросов его команды была убита и съедена. В 1769 году капитан Джеймс Кук, особенно прославившийся тем, что сам был съеден, правда, несколько позже, и в другом месте, прибыв к берегам Новой Зеландии, совершил путешествие вокруг двух основных островов на своем корабле «Эндевор». Первый же контакт с Маури спровоцировал военную стычку, и еще не съеденный Кук Восхищенный смелостью и духом Маори и осознавая потенциал этой великой земли, присоединил ее к землям Великобритании до того, как начал свое путешествие к Австралии. В начале XIX века в Новую Зеландию, разумеется, приперлись англоязычные колонизаторы, в основном беглые каторжники из Австралии. Но и пираты, а как же без них, родимых? Эти замечательные во всех отношениях личности заложили основу миролюбивой нации – новозеландцев, что вовсе не является редкостью. Вот, например, дикие разбойники-викинги теперь превратились в мирных норвежцев. Так что уны из жестоких народов есть немало шансов исправиться. Просто дайте им время. Кому пару сотен лет, а кому и тысячу. Как говорится, вот тогда и приходите. Вот тогда. Поговорим. Недаром Кавка говорил, что решающие мгновения человеческого развития длится вечно. Правы поэтому революционные и духовные движения, объявляющие все прежнее ничтожным, ибо еще ничего значительного пока не произошло. Так, посредственная хроника убийств, а не мировая история, народы как подростки – Им нужно перебеситься, а потом, возможно, они войдут в стадию спокойной зрелости. Тогда окружающие вполне смогут насладиться их настоящей, исконной, до самобытности народной душой, которая, прослезившись, откажется от людоедства хотя бы в буквальном смысле. Когда британцы начали колонизацию Новой Зеландии, она рассматривалась как придаток Австралии по добыче морских котиков и китов. Кроме того, С 1839 по 1841 год страна даже находилась под управлением одной из австралийских провинций – Нового Южного Уэльса. Однако дальнейшее расселение европейцев ухудшило отношение колонизаторов – Пакеха – и коренных островов – Маурия. В 1840 году было подписано соглашение Вайтанги – по которому Маори уступали свой суверенитет Великобритании в обмен на защиту и гарантию обладания своими землями. Но отношения между Маори и Пакиха накалялись, ибо Маори были обеспокоены явлением Пакиха, а Пакиха грубо нарушали права Маори, предусмотренные соглашением. В 1860 году между ними началась война, Продолжавшиеся более десятилетия, и хотя официального объявления об окончании войны не было, формально пакиха одержали победу. Давно прошли времена войн, ведущихся по ясным правилам, с построением, битвой и четко выраженной победой, как на турнире. Нынче обе стороны считают себя победителями, а поэтому в наши времена война не может завершиться, пока не будет произведено полное истребление противника. В этом, безусловно, и заключается торжество прогресса военного дела. Одной из официальных причин войны было возникновение у Маури королевского правления. Бедные решили избрать себе альтернативного монарха. Это произошло в 1858 году, когда того потребовали особые обстоятельства. С одной стороны, с появлением ружей, которые привезли на острова европейцы, Междуусобные стычки племен могли привести к полному взаимному истреблению маурия. С другой, постоянный приток белых поселенцев грозил вытеснить местных жителей с насиженных мест. Племенные вожди решили, что король смог бы установить порядок и воспрепятствовать дальнейшей распродаже земель белым поселенцам. Требовалось найти такого предводителя, который пользовался бы уважением людей. Владел крупной собственностью, был кровно связан с другими племенами Маури и сумел бы спасти народ от обрушившихся на него невзгод. Все старые семейства жили на скудной земле, только моему предку принадлежало много плодородной земли на реке Вайката. Он и стал первым королем. Рассказывает нынешняя королева Маури Театаи Ранги Кааху что переводится как «ястреб, летящий на утренней заре». Коронование состоялось в «Нгару Авахиа, но корону новый монарх не получил. Не вручается она и сейчас. Для процедуры достаточно прикоснуться старой английской Библией к голове нового правителя. Короче, огреть книжкой по голове. Вообще нужно признать, на поверху получается, что корни всякой королевской власти – основаны на дурной людоедской мишуре. Но почему же, когда мы становимся свидетелями коронации очередного монарха, слезы выступают на глазах, и все наше естество охватывает волна неизбывного восторга? Неужели это простое клиническое стадное чувство? В чем заключается основа таинства, богопомазанности, от которой так просто не отмахнешься? Может быть... В утопающих по плечи в старине корнях этих традиций, той самой мишуры, без которой от нашей человеческой культуры просто-напросто вообще ничего не остается. Вот и цепляемся мы за славные истории наших правителей, упуская из виду их людоедское прошлое, настоящее и будущее. Да, какие-то ненастоящие короли получились у Маори. Видимо, по неопытности вышло точно так, Как когда-то иронизировал Кавка, им было предоставлено на выбор стать царями или гонцами царей. По детски все захотели стать гонцами, поэтому на лицо одни гонцы. Они носятся по миру и за отсутствием царей сами сообщают друг другу вести, которые стали бессмысленны. Они бы рады покончить со своей несчастной жизнью, но не осмеливаются из-за присяги. Так или иначе, для англичан не могло быть двух монархов. В 1863 году английская администрация объявила избрание маорийского короля мятежом и отдала приказ войскам выступить против Маори. В течение года всякое сопротивление туземцев было жестоко подавлено. Тафиао, второй маорийский король, был вынужден покинуть свою резиденцию и скрыться высоко в горах. Тем временем британские колониальные власти присвоили себе большую часть маорийских земель. Крупные участки были розданы или проданы белым поселенцам. Так часто случается, что народ, поднятый на восстание, находит себя еще в более плачевном состоянии после того, как это восстание подавлено. Нередко поджигатели-вдохновители этих якобы народных войн прекрасно отдают себе отчет в иллюзорности шансов на успех. Но им на это плевать. Как же упустить звездный шанс парения на коне над собственным народом? Вперед! За свободу! Замесим наше возрождение на крови! Вперед! Победа или смерть? Ну а как иначе? Однако, как случается в результате большинства народных восстаний, Тафиао в 1881 году, вернувшись из изгнания, увидел что Маори превратились в народ вдов, сирот и безземельных бедняков. Оставаться королем с тех пор значило нести ответственность за достижение двух целей. Создать необходимые условия для выживания и вернуть хоть малую часть отнятой колонистами земли. Однако возвращение земель еще долго оставалось неизбыточной мечтой. Короля Кроки, отца нынешней королевы, чаще можно было увидеть на пашне, за рулем трактора, чем за столом переговоров с белыми властями. Ну и зачем им эта земля? Что за первобытно-общинная феодальщина? Давно пора бороться за место в интернете, а они все по земле тоскуют. Пришли, наконец, другие времена. Папа Римский стал готовиться принести извинения жертвам Инквизиции. Американцы истребленным индейцам, палачи сталинских времен своим жертвам. Все с копом. Такая эпидемия острого разбухания совести. Новая мода докатилась и до забытой богом страны. В городе Вайтанге либорийское правительство даже учредило судебную палату. И ситуация, наконец, изменилась. В стране появился орган, куда маори могли обратиться с жалобами, и который имел право передать все их предложения правительству. В качестве компенсации В 1999 году Маури были переданы финансовые средства и земли на общую сумму в 170 миллионов долларов. Правительство Новой Зеландии и даже лично королева Елизавета II принесли формальные извинения за совершенное в прошлом беззаконие. Однако фактически Те Атаи Ранги Кааху до сих пор остается королевой. Не только без короны, но и без страны. Население Маори сейчас увеличивается быстрее, чем Пакеха, и возрождение культуры Маори оказывает сильное влияние на новозеландское общество. Одним из наиболее важных аспектов этого были усилия, предпринятые для интеграции Маори и Пакеха. Однако все попытки правительства урегулировать вопросы, связанные с финансовыми репарациями, выплачиваемыми взамен земель, утраченных Маори, не увенчалось успехом. Эти вопросы до сих пор остаются открытыми на политической повестке. Маори по-прежнему ненавидят белых, те отвечают им плохо скрываемой взаимностью. Если бы дурные лейбористы не ворошили старые раны, Маори и дальше влачили бы свою лямку. И кое-как потихоньку влились бы в существующее современное общество. Ведь только каждый десятый из них может говорить на своем древнем языке, однако им стали бросать подачки. Сама королева Елизавета II стала приносить извинения. Что может быть лучше столь благодатной почвы для роста национального самосознания, для молодого безудержного духа, желающего крушить и громить все, что попадет под руку, а повод всегда найдется. Покеха созрели до извинений, у них разболелась совесть. А в Мауре бродит кровь их предков. Белые хотят по-хорошему, не будет им по-хорошему. Устроим им вторую Южную Африку, замесим наше возрождение на крови. Вперед! Победа или смерть, а лучше и того, и другого. И можно без хлеба.